Глава 48 Губы растянули растянулись шальной улыбки, а голубые глаза заискрились. Виля пешил и уставился на ученицу так, как будто она сказала что-то неприличное. Какой еще персик? Охотник сглотнул, почувствовав в горле комок. Ученица! Ты что, дала имя своему Синга? Виль смотрел на нее широко открытыми глазами, и бледность вдруг покрыла его лицо. Губы Фика вдруг лихорадочно задвигались. Но ни звука не сорвалось с его языка. Только глаза бывшего ученика Виля сияли, как две утренние звезды. Лена ошарашенно переводила взгляд с одного охотника на другого. «Что это с ними?» Она что-то сделала не так? Лина нахмурилась. И даже попятилась. Правда, далеко от наставника она не отошла. Ее отнесло от Фика. От этого странного типа с блестящими глазами. И видит Бог. Нужно держаться подальше. Явно неадекватно молодой человек. Наконец Эль прокашлялся. И посмотрел на Фика с непонятным выражением на лице. Фика сглотнул. И попытался что-то сказать. Но безуспешно. Только улыбка все так же растягивала его губы. «Да в чем дело-то? Что вы все к моему Синга привязались? Он мой. Как захотела, так его и назвала. Тем более, ему очень понравилось». Лина коснулась старинного боевого оружия. И Синга засиял под ее рукой, мягким изумрудным светом. Велет мир. Офика проснулся до речи. Не. Не может быть. Губы его задрожали. Да как тебе это удалось вообще? Он повернулся к Вилю. Ты что, ей ни о чем не рассказывал, мастер? Виль нахмурился. Я наставник этой девушки, и не верю в старые, давно забытые легенды и домыслы. Мое дело обучить ее как следует. Я не хромовник. Фека махнул рукой. Легенды, домыслы? Да ты посмотри, Виль! Он отзывается на ее прикосновение, он ее понимает, и он дал согласие на новое имя. Бывший ученик охотника вдруг растерял весь свой задор и медленно сказал «Надо же!» «Виль, неужели ты не видишь, что у нас на глазах свершается история Аракса?» Лина, слушая их разговор, который очень напоминал бред, поюжилась совершается история аракса эта фраза ее добила окончательно стоп тихо и твердо сказала девушка вы мне ничего не хотите объяснить мастер она смотрела на виля прищурившись глаза ее метали молния нет ну сколько можно развели тут тайны мадридского двора а она Буда совсем ни при чем фика повел рукой в сторону виля прошу мастер ваше слово Виль нахмурился, и в глазах его Лина заметила вдруг промелькнувшую растерянность. Или ей показалось? Конечно, показалось. С чего бы, ей невозмутительный и решительный наставник вдруг растерялся? Или позволите мне начать? Фика вопросительно поднял бровь. Лина перевела взгляд на Виля. «Мастер?» Желваки заходили у охотника на скулах. Он метнул острый взгляд на Фика. Хорошо, ты и начнешь. Виль повернулся к Лине и, избегая смотреть ей в глаза, сказал. Ученица, ты... ты совершила немыслимое для охотника. Пожалуй, мы слишком много занимались тренировками. И это мое упущение. Но я никогда не верил... Никогда не верил, что в стихирах-храмовниках может быть хоть крупицы истины. Он растерянно посмотрел на Лину. «Скажи, ученица, как тебе в голову пришло дать Синга имя?» Лина пожала плечами. «А что, нельзя было?» «Я совершенно ничего не понимаю». «С чего вы оба так странно себя ведете? «У нас, в моем мире, я читала. Даже мечам давали имена. Да и... не знаю». Девушка задумалась. Мне вдруг показалось, понимаете, что Синга, он... Ну, прямо как мой питомец. Она растерянно взглянула на Виля. У вас так не принято, да? Я вот честно хотела сказать. Да забыла. Не до того было как-то. Лина пожала плечами. Да и что с того, что теперь его зовут Персиком? Девушка требовательно смотрела на Виля. Виля махнул рукой Фика. «Давай, Фика, говори, твое время». Фика выпрямился, и глаза его опять фанатично блеснули. «Будут приходить другие девы, с глазами голубыми, как небо, и волосами алыми, как заря. Но только она, единственная, даст имя разбуженному. И только ей, единственный, он откликнется и примет имя, данное ею. И только они трое». Смогут закрыть завесу между миром Аракса и миром существ неведомых, зовущихся Ларгами. Мужчина уже не говорил, а почти пел. У Лины неожиданно закружилась голова, и она прислонилась к охотнику. Виль напрягся и поднял руку. «Хватит, Фика, достаточно». Фика открыл глаза и вытер пот со лба. Сейчас зрачки его были, как две булавочные головки. Взгляд расфокусированным. Он смотрел вперед, но никого не видел. Ни Лины, уткнувшейся носом в спину мастера. Ни Виля, стоящего прямо как скала. Наконец мужчина глубоко вздохнул. И несколько раз открыл и закрыл глаза. Быстро в себя пришел. Молодец. Скупая похвала мастера заставила сердце Фека биться быстрее. «Ты что?» «Считывал прямо из дальних архивов?» Вели поднял бровь. Он знал, что одной из новоприобретенных способностей Фика была способность проникать умственным взором на приличное расстояние, но только в те места, которые его интересовали. храмовники, тайные схроны, древние архивы. Способность, которую он никогда не ценил. Голова у Лины перестала кружиться, и она выглянула из-за спины мастера. «Слушайте, ну хорошо. Допустим, я действительно именно та дева». Лина усмехнулась. «Дева из нее была еще та. Но кто этот третий, но о котором вы, Фика, только что прочитали? Вы что, и правда читали с документа, который находится бог знает где? Ничего себе способностью местных охотников!» Лина Шарашина посмотрела на Фика. Фика кивнул и устало ответил. «Да что тут непонятного?» «Конечно, ты! Это твой Синга и твой меч!» Он с тоской посмотрел на недоставшиеся ему артефакты и вздохнул. «Я всю жизнь их искал, а потом вот обнаружил эти стихиры про Деву. Понял, что не для меня не предназначены, но искал все равно». Фик усмехнулся. «Смешно, верно, мастер?» Виль прикрыл на секунду глаза. Смешно ему не было. «Горько!» Пожалуй, мастеру было горько. Его ученица Лина. Одинокий. Неужели она действительно окажется той, единственной, что спасет его планету? Закроет прорыв с той стороны? Вель знал, что у сего есть своя цена. Какую цену придется заплатить его и мирянке? Это сбалмошный, неуступчивый, такой решительной девушке. Которая пленило его сердце, заставило почувствовать его живым. «Персик, надо же такое имя придумать!» Виль посмотрел на довольный Синга, который покоился на талии девушки, и у него появилось такое чувство, что тот тобой, гляди, замурлычет, как сытая короткохвостая кошка.